Существуют, кроме того, и более слабые степени сна, которые называются легким или слабым сном, обычно предшествующим более глубокому засыпанию. Самые же слабые проявления сна мы называем дремотой. Известно также, что степень или глубина сна в нормальном состоянии не только различествует в зависимости от тех или других условий и периода или продолжительности сна. но и представляется далеко не одинаковые у различных лиц. Некоторые лица почти никогда не спят полным или глубоким сном, а засыпают лишь так, что малейший шорох их будет, и сон их напоминает дремоту. Весьма многие спят не очень глубоким сном, в котором нерезкие внешние впечатления уже не воспринимаются, но в котором поражает обилие грез и сновидений. В некоторых случаях подобного рода легко удаются и внушения во сне. Наконец, в иных случаях человек засыпает весьма глубоким или так называемым «мертвым» сном, в котором сновидений нет или их мало, и они не вспоминаются по пробуждении. Если теперь мы попытаемся сравнить с нормальным сном гипноз, то убедимся, что в последнем как бы Повторяются все явления нормального сна. Как известно, гипноз может быть различной степени. В одних случаях это не что иное, как состояние простой дремоты. В других случаях гипнотизируемый испытывает состояние легкого сна, в котором личность еще бодрствует и воздействует на процессы психической сферы, хотя и не в той мере, как в бодрственном состоянии. При этом загипнотизированные лица слышат все, что кругом их говорят окружающие, отвечают на их вопросы и вообще довольно сносно ориентируются в окружающем мире, но сами большую частью не могут открыть глаз и проснуться. По пробуждении же большую частью сохраняют воспоминания о происходившем в гипнозе, хотя и не совсем полное. Описанное состояние сопровождается всегда более или менее ясным понижением чувствительности и дает возможность производить с успехом внушения, хотя эти внушения и менее действительны, нежели внушения в более глубоких степенях гипноза. Последние характеризуются более или менее полным усыплением личной сферы, отсутствием воли, и всех вообще движений, кроме рефлекторных и внушенных, более или менее резкой анестезии тела и, наконец, полным запамятованием всего, чему подвергается субъект в гипнозе. В этом более глубоком состоянии гипноза усыпленный уже не воспринимает внешнего мира, за исключением всего того, что исходит от усыпителя. Он вполне подчинен воле последнего, и легко поддается внушениям. Наконец, в особенно редких случаях, гипноз, как я убедился, бывает еще глубже, когда внушения уже не удаются, и самый гипноз напоминает собою обыкновенный глубокий сон, из которого можно вывести субъекта лишь с помощью тех или других, иногда только сильных внешних раздражений. Таким образом, По силе или степени развития различные состояния гипноза могут быть вполне уподоблены различным степеням естественного сна. При этом явления, наблюдаемые в гипнозе, большую частью могут быть обнаружены и в обыкновенном или естественном сне. Поразительная внушаемость, проявляемая в известной степени гипноза, не может служить отличием последнего от естественного сна – так как известные примеры, что и в естественном сне у некоторых лиц внушаемость наблюдается в резкой степени. К тому же внушение возможно и в бодрственном состоянии. Сами внушения в состоянии глубокого гипноза – суть не что иное, как сновидения, которые являются в голове усыпленного по желанию или внушению усыпителя – С другой стороны, и работа мысли, проявляемая в гипнозе самостоятельно или же по желанию усыпителя, как всем известно, наблюдается и в нормальном или естественном сне. Что это так, достаточно припомнить некоторые из опытов над нормальным сном, сделанные Мори. Известно, что этот автор предлагал во время своего сна вызывать у него те или другие внешние впечатления и затем через некоторое время будить. При этом оказывалось, что стеклянка с одеколоном, поднесенная к носу спящего, вызывала сновидения о парфюмерном магазине и затем о Востоке, Каире, парфюмерной Жанна Фарине. Щипок в затылок спящего вызвал сон о нарывном пластыре на голове, а затем о докторе, лечившем море когда-то. Лиц, мало посвященных в исследовании, относящиеся к гипнозу, и незнакомых с ним ближе, более всего поражают обыкновенно так называемые послегипнотические внушения, которые считаются своеобразной особенностью гипнотического сна. Но как непоразительное поразительны явления после гипнотических внушений, они, как увидим ниже, ничуть не представляют исключительной особенности гипнотического сна, так как подобные же явления наблюдаются иногда и в обыкновенном сне. Сюда относится, например, известное всем дурное настроение, вызванное тяжелым сном. Особенностью гипноза является, скорее всего, то своеобразное отношение между усыплением и усыпителем, которое наблюдается в глубоких степенях гипноза, и за всего внушаемого в гипнозе, так как ни того, ни другого мы не встречаем в обыкновенном сне. Но эти особенности вполне удовлетворительно объясняются тем, что гипнотический сон вызывается искусственно, они не является сам собою, как естественный сон. Последний происходит путем естественного засыпания, без посторонних внушений или влияний, путем, следовательно, самоусыпления, в котором продукты воспоминаний и последние внешние восприятия, возбуждающие сновидения, все еще связаны с личностью заснувшего лица, и потому, когда он просыпается – то путем сцепления идей припоминается и сновидение. С другой стороны, сновидения в естественном сне нередко возникают под влиянием тех или других болезненных ощущений в организме. В этом случае также создается почва для воспроизведения в памяти сновидений по пробуждении. Но, конечно, далеко не все сновидения связаны с последними внешними впечатлениями, с болезненными ощущениями или воспоминаниями, связанными с личностью, и потому есть сновидения, которые мы не можем воскресить в своей памяти по пробуждении без особых искусственных приемов, которые открываются так называемым самоанализом. Кроме того, запамятование... или так называемое засыпание сновидений, обусловливается иногда тем обстоятельством, что, проснувшись на некоторое время среди ночи и припомнив сновидения, человек снова засыпает, причем у него возникают новые ассоциации и сновидения, прежние же не могут быть воспроизведены главным образом благодаря отсутствию их связи с новыми сновидениями. Несколько иначе дело представляется в гипнозе. Здесь сон внушается или вызывается посторонним лицом, причем субъект засыпает с мыслью о влиянии на него усыпителя, и это-то приводит к своеобразному отношению между усыпленным и усыпителем во время самого гипноза. Внушенные сновидения усыпленного вносятся в его личность как нечто совершенно постороннее, не связанное ассоциативно с его личностью или его «я», и потому по пробуждении последнего наблюдается запамятование всего того, что происходило в гипнозе. Что это на самом деле так, доказывается очень легко тем фактом, что амнезия в гипнозе. легко устраняется с помощью внушения.